Вьюга пела и кололись снежные иглы, И душа леденела, Ты меня настигла, Ты запрокинула голову ввысь, Ты сказала, глядись, глядись, пока не забудешь того, что любишь. И указала на дальний город линии, На поля снеговые синие, На бесцельный холод. Из снежных викрей, подъятый молот бросил нас в бездну, где искры неслись, где снежинки пугливо велись, какие-то искры, каких-то снежинок неверный полет, как быстро, так быстро ты надо мной опрокинула свод голубой, метель взвелась, звезда сорвалась, за ней другая, и звезда за звездой понеслась. Открывая вихрем звездным новые бездны. В небе вспыхнули тёмные очи, так ясно, И я позабыл приметы страны прекрасной. В блеске твоем комета, В блеске твоём среброснежная ночь. И неслись опустошающие непомерные года, Словно сердце застывающее закатилось навсегда. Но придет за дальним полюсом солнце сердца моего, Льдяным скованное поясом безначалья своего. Так зайди ж в морозном инии непомерный свет заря, Подними над далью синий жезл померкшего царя.